«Юстовой была принесена сельтерская вода, а Бутович — шампанское». «Почему?» «Потому что убийца знала их вкусы. Значит, принесла подруга или вместе учились». «Стрелки указывают на Астру, Гаю и Василису». «Почему убийца назвалась Астри Бабановой Горбуну?» «Эта стрелка, она хочет быть ею». «Кто принес в московский листок письмо женихов и снова назвался Астри Бабановой?» «Граф попросил своего приятеля Ферха отнести».